Глава 16. Приятное и не очень знакомство. Гостиница-бар, о которой он сегодня слышал уже неоднократно, называлась лаконично – Удины. Это было типовое для флюгера здание. На бетонном фундаменте пять длинных грузовых контейнеров были выставлены в ряд и сварены между собой в единое целое. Еще пять таких же контейнеров стояли в аналогичный ряд поперек уже на них, образуя второй этаж – А сверху угнездился третий ряд. Снаружи все это было обшито сэндвич-панелями и выглядело как аккуратный дом на три этажа. Над дверью красовалась вывеска со смазливой бабенкой в весьма фривольном прикиде, державшей в руке коктейльный стакан с зонтиком. Намек более чем прозрачный. Толкнув стеклянную дверь, дикарь оказался внутри. Лишние стены составных частей были вырезаны автогеном, а внутреннее пространство контейнеров частично объединено в общий зал, частично перекрытия оставлены, образуя своеобразные чиллаут-кабинки, где можно было уединиться своей компанией, отгородившись от остального зала тяжелой вельветовой занавесью. Возник не у клиентов такое желание». Стены и пол, обшиты морёным дубом, создавая антураж эдакого салона из фильмов про ковбоев. С двух сторон у боковых стен наверх уходили узенькие лесенки, по которым можно было попасть на второй и третий этаж. Там, скорее всего, находились жилые комнаты для гостей. По центру зала стоял небольшой подиум, который, похоже, был несущий всей этой сборной конструкции, а заодно, судя по двум отполированным и сияющим пилонам, миниатюрные сцены для танцовщицы. У дальней стены за стойкой из толстого дерева сноровисто протирал стаканы для выпивки довольно любопытный персонаж. Тот самый случай, когда видишь отлично выглядевшую женщину, которой сложно дать ее возраст, либо молодую девушку, на долю которой жизнь щедро отсыпала жизненного опыта, заставив созреть слишком рано, из-за чего не сразу понятно, сколько ей лет. Вот именно такая дама и стояла перед ним. Фигуристая шатенка в легкомысленной клетчатой рубашке с коротким рукавом, завязанной на животе узлом и джинсовых шортиках, с интересом посмотрела на посетителя, не отрываясь от своего занятия. Оценила его цепким взглядом, и дикарь моментально понял, что весь ее легкомысленный образ всего лишь ширма, за которой прячется опытная и знающая цену себе и окружающему миру женщина. Ухоженное открытое лицо с приятными чертами, лишь немного тяжеловатые скулы и слегка массивное на его вкус телосложение, словно она когда-то давно увлекалась тяжелой атлетикой, или проводит слишком много времени в спортзале, чуть-чуть портили общее впечатление. Привет, красавчик! Голос у нее оказался под стать, чудо какой бархатистый, грудной, как у многих барышень с впечатляющими формами. «Тебе чего? Выпить, закусить, отоспаться? Или, может, к девочкам?» Она игриво подмигнула, но он ни на мгновение не обманулся. «Это ее привычный рабочий образ. Она уже начала его обрабатывать, чтобы клиент расслабился с самого порога». «Это юмор такой или как?» «Не будь таким букой. Просто ваш брат обычно выглядит страшнее задницы дикобраза». «А тебя, если отмыть и переодеть, можно и на ночь вместо грелки взять. Только ты на мой счет не слишком обольщайся. У меня уже своя грелка есть». «Да, в общем, не слишком-то и хотелось». «Вот как. Я могу и мальчика тебе найти, если сильно постараться». «На мальчика или девочку согласен, если только это будет профессиональный массажист. А так я не по этой части, извини. Да и девчонок своих мне пока рекламировать не надо». Мне бы комнату снять на несколько дней. Ну и там перекусить, помыться, всякое такое. Не вопрос, два спарана сутки, комната плюс душ. А с трехразовым питанием и баней выйдет три спарана. Выпивка и девочки по отдельному прайсу. Если захочешь забронировать столик с друзьями на вечер, говори заранее, тут бывает людно, даром, что сейчас не сезон. В каком смысле не сезон? Ты новенький из сегодняшних, что ли? «Вроде с виду бывалый, прикинутый. Про зону не слышал?» «Только краем уха. Кластер со станции со дня на день перезагрузится, потом начнется черная неделя». В виде на лице посетителя она вздохнула. «Кластер этот САЭС грузится из промерзшей тундры. Вечная мерзлота там, понимаешь? Воздух, как из морозильника, даже летом. Прогретый воздух окружающих кластеров сталкивается с холодным из зоны» и начинает активно перемешиваться. Получается то ли циклон, то ли антициклон, Пес его знает. Я тебе не девочка с прогнозом погоды из телевизора. За тонкости пояснить не смогу. В общем, после перезагрузки в зоне и ее окрестностях начинается настоящая буря со смерчами, ветром и ливнями, торнадо натуральный. И этот атмосферный пылесос засасывает с соседних мертвых кластеров радиоактивную пыль, которая там с прошлых перезагрузок накопилась. Эта пыль потом вместе с дождем выпадает на окрестности. Мы его называем «черный дождь». Он, скотина, вообще для здоровья не полезный. Рейдеры про это дело в курсе, и когда приближается сезон дождей, сваливают либо в трех стенок, либо к сестрам, либо еще куда. Вот вы как раз в такое время и угодили. Тут еще минимум неделю после перезагрузки зоны будет тишь да благодать. Что, прямо радиоактивный дождь во флюгере идет? Нет, что ты, отсюда до зоны прилично, до нас эта гадость не дотягивается. Мы же не психи так близко к проблемам селиться, да и кому охота присоединиться к атомитам? Просто когда идут дожди, атомиты резко активизируются, для них это самое горячее время. Новичков по соседним кластерам собирают, мелкие стабы прессуют, с чертями грызутся, да и вообще ползают везде, где их не просят. «К нам давно уже не суются. Во флюгере им ничего не обломится. Но на окрестных стандартах рейдерам становится не очень-то уютно. Вот они и кочуют туда, где спокойнее. К тому же черный дождь перекрывает главную торговую трассу. Пока все не уляжется, караваны ни в нашу сторону, ни от нас не идут. Вот поэтому мы тут и сидим, скучаем, пока все не уляжется». «Очень интересно. Да уж интереснее некуда». Ты номер-то будешь снимать, Болтун, или как? Может, выпить хочешь для начала, для ясности мыслей? Попозже. Давай на три дня с содержанием. Как тебя записать? Дикарь. О, так ты тот самый новичок, про которого Буран трепался. Взгляд барменша из прохладно-вежливого сразу стал заинтересованным и чуточку потеплел. Что, много трепался? Дикарь слегка усмехнулся этой перемене. Да уж побольше твоего... Шутка ли самого Соленого живым в стаб привести? Он теперь один из бугров Тритона, как я слышала. Был он, вернее, до сегодняшнего дня. А я ведь этого придурка помню, когда он к нам в стаб еще зеленым новичком пришел. Лез ко мне со своими ручищами волосатыми, как дурной, пока я ему яйца в смятку не сварила. Перед всем баром, вот смеху-то. После этого свалил отсюда, а уже потом до нас дошло, что он к Мурам пристроился, сволочь». Тут из дальнего затемненного угла рявкнул зычный, заплетающийся голос. «Динка, повтори-ка, то у меня заканчивается!» «Фикус, может, баеньки? Ты же уже в слюне, а время еще только обед. Чего вечером-то делать будешь?» «Разберусь как-нибудь без твоих советов. Неси уже сюда свою огненную воду, не нервируй честных клиентов!» Владелица бара, а это казалось никто иная, как она, Покачала сокрушенно головой, но поставила на поднос нехитрую снедь и бутылку водки, после чего, покачивая бедрами, унесла его за столик обладателя пьяного голоса, которого дикарю не было видно. Зато было замечательно слышно, как сперва раздался смачный шлепок, сопровождавшийся возмущенным женским возгласом и скобрезным мужским гоготом, затем последовал звук сочнейшей оплеухи, резко этот гогот оборвавший. Дина вальяжно продефилировала назад, неся в руках пустой поднос и посуду. «Фикус, ты ведь меня знаешь. Будешь руки распускать, я даже грека звать не стану. Сама тебе их переломаю. А заодно и челюсть, чтоб фигнёй не страдал. И будешь вместо водки манку через трубочку сосать». Обладатель сиплого баритона снова подал голос из своего угла. «Ничего ты, Динка, не понимаешь, в тонкой мужской душе...» жаждущей женской любви и ласки. «Я тебе эту любовь и ласку могу оптом предоставить за два спорана в час или на ночь за горошину, если запала хватит. Не хочу я к девкам твоим, надоели уже. Мне, может, ты нравишься». «Если грек узнает про твои влажные мечты, он тебе быстро организует сеанс шоковой ректальной терапии без наркоза. Так и знай». После этой угрозы невидимый от посетитель заткнулся и вновь принялся травить собственную печень. Дикарь, ставший невольным свидетелем забавной сценки, вежливо поинтересовался у хозяйки питейного заведения. «Проблемы?» «Да я тебя умоляю, какие тут проблемы? Сейчас еще бутылку высосет и отрубится. Я о горбу скажу, чтобы он его в подсобку унес, он там проспится, а вечером опять тут как штык сидеть будет». «У нас тут с развлечениями так себе, вот каждый и выкручивается, как умеет. С тебя девять спаранов за три дня». После того, как он расплатился, Дина выдала ему ключ с биркой номером. «Уборка раз в сутки в обед. Постарайся вещи не портить, а то заставлю оплатить. Если хочешь ополоснуться, в дальней комнате общий душ. Вещи грязные свои складывай в корзину, их постирают и погладят». «Что насчет бани?» «Через пару часов будет готово. Можешь Бурану компанию составить, если ждать не хочешь. Он все равно вдвоем с Шутом пойдет. Думаю, не будет возражать. Пожевать тут у вас можно чего-то? А то у меня с утра маковой росинки во рту не было. Кишки слиплись». «Через десять минут спускайся в зал. Сейчас на кухню дам знать, чтобы разогрели». Поднялся на второй этаж по узкой лестнице, в проход которой с его нынешними габаритами он вошел с трудом. Здесь стенки между отдельными контейнерами сохранились, лишь был прорезан общий узкий коридор с рядом входных дверей в каждый отдельный номер, делавший все это похожим на купейный вагон. Все вокруг обшито вагонкой, на полу ковролин. Одним словом, выглядело довольно прилично. Он нашел нужную дверь и отпер замок, выданным Диной ключом. Каждый длинный контейнер был изнутри разделен перегородкой на две равные части. В его распоряжении оказалась комната 2,5 метра на 6, обставленная в спартанском стиле. Полуторная кровать, платяной и оружейные шкафы, кресло и журнальный столик с лампой под абажуром, в углу бельевая корзина под грязную одежду и люстра на потолке, что с мягким теплым светом. На стене плазма, торчавшая сбоку USB-картой. Наверняка на ней подборка фильмов «На все случаи жизни», чтобы развлечь заскучавших клиентов. Несмотря на скромные размеры номера и не слишком богатое убранство, внутри было довольно уютно. Похоже, что на каждом этаже по 10 таких же номеров, если учитывать общее количество контейнеров, из которых состояло все это здание. Если точнее, 9, ведь одну комнату занимала душевая, если верить словам Дины. Значит, всего тут должно быть 18 комнат. Не так уж и мало, учитывая размеры стаба. Похоже, владелица этого места не соврала. Во флюгере и правда частенько бывает наплыв гостей. А ведь он еще не видел второй гостиницы, про которую заикался грек, и общежитие стаба. Сбросив с плеч рюкзак, он принялся со стервенением сдирать себя опостылевшую форму муров. Снятая с мертвеца, заляпанная кровью и провонявшая потом и дымом, она причиняла жуткий дискомфорт. Вытащив из пакета только что купленный у надфиля костюм, он облачился в свежее и сразу почувствовал себя значительно лучше. Грязное муровское тряпье завернул в освободившийся пакет и затолкал в мусорное ведро. Стирать эти тряпки ни к чему, он их никогда больше не наденет. Правда, нательное пока пришлось оставить как есть. Не дело надевать чистое, пока не отмоешься как следует перед этим. Но тут уж ничего не поделаешь» придется немного потерпеть». Повесив на пояс портупею с кабурой, в которой покоился трофейный глок, он запер дверь и спустился обратно в зал. Здесь особо ничего не изменилось. Дина все так же протирала свои сияющие стаканы, разве что на одной из стен заработала плазменная панель, на которой еще совсем молодой герой Джеки Чана забавно отмахивался от целой толпы наседавших на него противников какой-то из ранних фильмов, который дикарь не признал с первого раза. «Садись, сейчас все принесут. Пиво есть светлое, и к ним фисташки или что-то похожее». Дина без вопросов наполнила высокий стакан янтарной жидкостью, поставив его на кругляш подставки перед его носом, рядом примастила блюдце с солеными орешками. Не успел дикарь сделать и пары глотков, как огромный сутулый амбал с лысой башкой И слегка оплывшими чертами лица принес ему тарелку со скварчащей свиной лопаткой и испускавшим пар овощным рагу. Запах от еды шел такой, что рот моментально наполнился слюной. Спасибо, горб. Квас прогудел что-то неразборчивое в ответ и, не спеша, ушел обратно в подсобку. Дикарь проводил его взглядом, как-никак впервые увидел другого кваза со стороны. Симпатичные у тебя официанты работают. Я надеюсь, девочки, которых ты тут так активно рекламируешь, чуточку более симпатичны или такие же красотки? Смотри, при горбе такого не ляпни. У него с чувством юмора беда. Нет его от слова совсем, не оценит. Все девочки просто отсыпаются после ночи. Вот он и работает на два фронта. Обычно я кого-то оставляю, но сейчас клиентов мало, так что дала им немного отдохнуть. «И да, у меня есть одна девушка вас, на большого любителя, тут ты угадал, а остальные вполне себе ничего, но тут дело вкуса, сам ведь понимаешь». «Хотя, к слову говоря, Жанна редко по вечерам скучает в одиночестве, у нее, так сказать, своя клиентская база, да и новички частенько соглашаются, за новизной может гоняться, черт их знает, и недовольными от нее редко кто уходит». «Ага, такой попробуй, скажи, что недоволен. Она тебя мигом в бантик завяжет». Дина искренне рассмеялась бархатистым смехом. «Ну это да, тут есть твои риски». Больше не утруждая себя разговорами, дикарь накинулся на еду, запихивая в рот огромные, обжигающие куски сочного мяса и гарнира. В несколько глотков осушил стакан с пивом. «Аппетит у тебя в порядке. Мой горб, пожалуй, поменьше твоего наворачивает». Дина без слов наполнила опустевший стакан. «Да я, как в улей попал, постоянно ем, как не в себя. Сколько ни дай, все смолочу. Раньше такого за собой не замечал». «Ну, неудивительно. Ты ведь квазом стал. К тому же вон руки одной нет, а на ее регенерацию силы нужны». «Нужны-то нужны, только вот я вообще не вижу в ней никаких изменений». Дикарь с огорчением уставился на свою культю, которая ни на йоту не изменилась за прошедшие дни. Может, он, конечно, слишком много хочет, а процесс восстановления конечностей занимает больше времени. Монаху покажись, пусть посмотрит. Точнее, знахаря тебе никто ничего не скажет. А как этого вашего монаха найти? Он ближе к кораблю живет, почти у самых кранов. Спроси у любого прохожего, тебе подскажут. Хороший знахарь. Один из лучших, что мне доводилось встречать. Он сторожил, уже давно в Улье. Вот только, думаю, недолго ему здесь жить осталось. Это еще почему? У всех знахарей есть одна общая черта. Рано или поздно они уходят куда-то, и никто не знает куда. Говорят, их сам Улья к себе зовет. Не знаю уж, насколько это соответствует правде. Потом, говорят, возвращаются иногда, но уже совсем не такими, как раньше. «Но это все только на уровне слухов. От самих знахарей ты на этот счет ни слова не добьешься. У них там вроде собственной секты или культа, в хорошем смысле этого слова. Они периодические собрания устраивают, ну, типа как симпозиумы у всяких ученых дядек как на земле водилось. Съезжаются со всех стабов региона, обмениваются опытом. «А почему ты решила, что ваш монах скоро с концами свалит?» Он недавно взял себе ученицу, а это верный признак, что замену себе готовит. Не принято у них оставлять крупные поселения без присмотра. Может, Палаш больше знает. Вот только разве он кому-то скажет? «Значит, нужно обязательно к нему заглянуть, пока он отсюда не исчез. Вряд ли это прямо в ближайшее время случится. Обучение у знахарей процесс быстрый. Ласка только недавно у нас появилась» так что можешь по этому поводу не переживать. «Ну и хорошо, а то я еще планировал до бани в общежитие ваше местное наведаться, проведать. Как, кстати, до туда добраться, не подскажешь?» «А вот у нас проводник есть, покажет тебе дорогу». Дина посмотрела куда-то ему за спину. Дикарь обернулся и встретился взглядом с неслышно подошедшей к нему сзади Линой. За прошедшую пару часов с момента расставания... Алина стала выглядеть значительно лучше. Слегка влажные волосы намекали на то, что она уже приняла душ, к тому же ее гардероб приятно расширился. Сейчас на ней была просторная вязаная кофта кремового цвета с высокими манжетами на рукавах и обтягивающие джинсы с завышенной талией, выгодно подчёркивающие фигуру. Благо подчеркивать было что. Она смыла свой расплывшийся старый макияж Лишь немного замаскировала синяки на лице и подкрасила глаза. Дикарь снова не смог не отметить, насколько эта девушка привлекательна внешне. «Привет, дикарь». «Привет. Выглядишь хорошо. Как дела?» «Спасибо. Все нормально. Мне вот Дина помогла. Спасибо ей. А то, когда нас сюда привезли, я даже не знала, что делать». «Очень рад это слышать. Как ты себя чувствуешь?» «Немного поташнивает и голова болит, а так терпимо. И еще кушать немного хочется». Дикарец стегнул с пояса фляжку с живчиком и протянул ее девушке. «Вот, хлебни, тебе это поможет». Тут в разговор вмешалась Дина. «Вот же, мужлан, убери ты уже свою сивуху. У тебя там наверняка градусов 30, если не больше. Я запах спирта даже отсюда чувствую». Она поставила на салфетку стаканчик налила в него из стального термоса жидкость лимонного цвета и пододвинула его к девушке. «Пей, он прав, тебе сейчас это очень нужно. Мой живчик хотя бы не такой противный. Как вспомню, как меня впервые этой гадостью напоили, так вздрогну». Лина принюхалась и картинно сморщила нос, но все же набралась смелости, залпом опрокинула стакан внутрь себя и замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Вот и умница. Теперь сходи на кухню, там тебе покушать сообразят». Когда девушка исчезла в дверном проеме, Дина задумчиво посмотрела на потягивающего пива дикаря. «Выходит, это ты за нее Грека попросил?» «Выходит, я... Спасибо, что согласилась помочь. Надеюсь, ты не стала ей предлагать поработать у тебя». Он обвел рукой помещение. «Ну, тут, с остальными девочками». Совсем-то за дуру меня не держи, я же не слепая, и за помощь не благодари, такой, как она, грех не помочь. Хорошая девочка, сразу видно. Я так понимаю, это Мура ее так обработали. Она ничего не рассказала? Да я и не расспрашивала, так все понятно. Пленный бугор муров, две их тачки, практически голая избитая девчонка. Не надо быть гением, чтобы сложить два и два. Да уж у грека язык без костей, как я погляжу. «Я его просто хорошо знаю, пару раз обмолвился, все на свои места встало. деформации у меня такая, ага. Ты себе даже представить не можешь, сколько всякой разной информации слышат мои уши ежедневно. Страшнее красивой женщины, только красивая и умная женщина». «Ах ты, подлиза! Считай, что я тоже умею слушать». «Я заметила. А по поводу Лины, жаль, что ей так досталось. Несправедливо это». «А ты всем встречным свежакам так помогаешь? Или только симпатичным девушкам? Или только конкретно это понравилось?» Дикарь смущенно потер нос. «Понравилось. Но дело не только в этом. Понимаешь, Дина, я, когда сюда попал, в такой конкретной заднице очутился, что словами и не расскажешь. Десять раз сдохнуть должен был, но каким-то чудом выживал. Только везение не длится бесконечно. Кончилось и мое». Меня крепко прижала серьезная тварь. Я уже начал прощаться с жизнью, как появился мой крестный и меня спас. Вытащил с того света, можно сказать. Он для меня сделал кое-что. После этого я изменился, но зато выжил. Мог бы пройти мимо, но заступился за бестолкового свежака, который несся с безумными глазами через кластер, забитый тварями. Спас его, помог выжить. Он мне тогда сказал одну вещь. Что, мол, Ули поддерживает тех, кто помогает новичкам, а тех, кто на них плюет или того хуже вредит, наказывает, типа такие люди долго тут не живут. Каждый раз, когда вижу свежих и мунных, которые понятия не имеют, где очутились и что их ждет, я вспоминаю себя самого в первые часы после загрузки. Вот только мне Буран сегодня сказал кое-чего, и я все думаю, это я дурак или он слишком умный. «И что же он тебе сказал?» «Ну, если обобщить, то имелось в виду, что нет смысла спасать всех свежаков подряд. Якобы большинство из них непригодно для жизни в улье. Мол, вытаскивать стоит только тех, кто для своего спасения сам прикладывает силы, а из-за остальных только подставляться даже жизнью рисковать». «Он отчасти прав. Многие, когда понимают, куда угодили, просто не могут с этим справиться». «Знаешь, из-за чего чаще всего умирают новички? Ну, те, кто протянул в Улье больше недели. Суицид. Накручивает себя и от безысходности сводят счеты с жизнью. Я не слишком давно в Улье, хотя по меркам среднестатистического срок выходит приличный. Но у меня работа такая, что тут всегда отирается куча разного народу, ну и наслушаться приходится всякого». Так что слова Бурана о том, что большинство свежаков не приспособлены к улью, правда. Вот только он не прав в том, что всех под одну гребенку гребет. Часто бывает, что поначалу человек ничем себя не проявляет, а потом окажется, что он в местных реалиях как рыба в воде. Не нужно далеко ходить за примером. Наш надфиль такой. На него поначалу все рукой махнули, мол, что с убогого взять, задрот есть задрот, А сейчас все, что в стабе связано с оружием, держится на нем, понимаешь? Я хочу сказать, что не всегда можно понять заранее, кто перед тобой. Кому-то бывает важно дать шанс, потому что дуболомы, которые с первых часов начинают месить зараженных ножкой от табуретки, конечно, нужны и важны, но чего-то серьезного тут чаще добиваются люди, которые дружат с головой. А что касается Бурана... Он в Улье давно, и переключалось с ним всякое, нехорошее. Разочаровался он в людях, проще говоря. Он ведь раньше стронгом был, причем убежденным. Муров и внешников ненавидел каждой клеточкой своего тела. У Бурана своя история есть, в которой он лишился своей старой команды и едва не потерял шута. Рассказывать ее я тебе не буду, захочет сам поделиться. «Учту Дина». «Я знаю, что мы едва знакомы, и ты мне вроде как ничем не обязана. Но у меня есть просьба, присмотри за этой девочкой, пожалуйста. Ты человек бывалый, это сразу видно. Если что, сможешь ей помочь уберечься от проблем». «Ну, судя по словам Бурана и Грека, ты кое-какую помощь Стабу оказал. Так что отказываться я не буду. Да я и так бы за ней присмотрела, иначе местные мужики ее с потрохами сожрут». В улье с женщинами постоянный напряг, а рейдеры бывают разные. А что насчет тебя самого? Не хочешь за ней присмотреть, раз уж понравилось? У меня есть одно дело, надолго я тут не задержусь. А, не сидячее место. Ясно все с тобой. Тут с подносом вернулась Лина. Она уселась на стойку рядом с дикарем, с аппетитом вдохнула ароматы пищи и жадно накинулась на еду. «Шикарная готовка, кстати, Дина. Пальчики оближешь. Даже на земле так не ел». «Правда? Офин вкусно. Лина наворачивала еду так, что только ложка стучала о тарелку. «У горба талант, не отнять. Передам ему ваши благодарности». «Я-то думала, он у тебя тут завышибало. «Да я и сама кого хочешь могу вышибить, даже не сомневайся. Хотя да, иногда приходится и его о помощи просить». Дальше сидели в тишине. Дикарь растягивал второй бокал пива и краем глаза смотрел фильм с любимым актером. Лина уткнулась в тарелку и полностью сосредоточилась на ней. Ну, а владелица бара вернулась к своим стаканам. «Опа! Какая у нас тут краля прячется! А я и не заметил! Слышь, красота, составь одинокому мужику компанию. Помоги развеять скуку!» Дикарь обернулся и увидел того самого обладателя зычного пропитого голоса. Здоровый мужик со взирошенной смолиной шевелюрой выглядел неважно. Недельная щетина, белки глаз покраснели до предела, руки слегка подрагивают. Фикус, или как там его звал Адина, явно упал на стакан не вчера и не позавчера. Тут пахло минимум недельным запоем, причем пахло в прямом смысле. Ядреная амбре его перегара вполне способна убивать насекомых и контузить людей с расстояния в несколько метров. И прямо сейчас он решил, что пить в одиночку ему наскучило. «Динка, я тут подумал над твоим предложением и решил согласиться. Думаю, эта мадемуазель вполне может помочь мне скрасить остаток дня». «Остынь, приятель, она тут не работает». Дина резко посуровила и оставила в покое свои стаканы. Фикус наклонился к лине, заставив ее скривиться от сивушного запаха. «Да? А если хорошенько подумать, Фикус ведь может и расщедриться, накинуть сверху десяток спаранов. Что скажешь, красотка?» Дикарю надоел этот цирк на выезде. «Мужик, тебе же русским языком сказали. Отвали!» Фикус резко выпрямился и сделал шаг в упор к Декарю, уткнувшись в него тяжелым осоловевшим взглядом. Его не слабо штормило, но этот тип завелся не на шутку и так просто сдаваться явно не собирался. «Я вижу, что деваха молчит, как воды в рот набрала, и так соображаю, что она обдумывает мое заманчивое предложение. А вот ты кто такой? Телохранитель, что ли? Так встань в очередь, за мной будешь». «Давай вали уже отсюда, или со слухом проблемы. А иначе что? А иначе я тебе помогу!» Тут снова вмешалась Дина, зловещий голос, который не предвещал ничего хорошего. «Фикус, последнее предупреждение тебе. Ты и так уже заработал две красных карточки за эту неделю. Это будет крайне, до конца месяца можешь сюда даже не заглядывать!» Пьяный глумливо загоготал. «Да мне похер, я сказал, что эта баба сейчас пойдет со мной. Значит, она пойдет». «Ну смотри, сам напросился». Она ленивым движением вынула тазер, направила его на нарывавшегося мужика и спустила курок. Фикус затрясся, как припадочный, и свалился на пол, пуская слюни. Дина невозмутимо нажала маленький металлический звонок, и с подсобки на звук вышел горб. «Горбуш, хороший мой, убери это отсюда, пожалуйста». «И да, у Фикуса третий страйк, имею в виду. Мало ли, вдруг он сам забудет об этом». «Не вопрос». Квас схватился своей уродливой ручищей за щеколотку и не спеша выволок бесчувственное двухметровое тело на улицу. Дина сокрушенно покачала головой. «Ведь нормальный же мужик пока трезвый. С головой и руки не из задницы растут». «А как нажрется, мудак мудаком! Бабу бы ему, чтобы держала в ежовых рукавицах! Так где ж ее взять? Линочка, покажешь дикарю, где тут у нас находится общежитие? А то, боюсь, он сам может не найти дорогу». Девушка, так и не проронившая ни слова за все время, пока пьяный упырь пытался ее домогаться, лишь отложила вилку и кивнула в ответ. «А вечером тогда жду тебя у себя, как договаривались». Девушка снова кивнула в ответ и направилась вслед за дикарем на выход. «Ты как, в порядке?» Она в очередной раз кивнула, но сейчас не ограничилась молчанием. «Ко мне еще там, дома, часто мужики приставали, так что я привычная. Спасибо тебе, ты меня сегодня в который раз выручаешь». «Брось, я сейчас почти ничего не сделал. Ты вступился за меня опять, а для меня это кое-что значит». «Кстати, тебе куртку твою вернуть, как постираю?» «Не, можешь себе оставить. Ну, или выкинь ее, если хочешь». «Хорошо. Скажи, дикарь, а правда, что мы больше не на земле? Нам тот лысый дядька, который странные вопросы задавал, рассказал про это место. Но я что-то не слишком верю в это. Все, конечно, такое странное и жутковатое, но другой мир как-то не верится». «Правда, я сам поначалу тоже не поверил». Потом уже навидался всякого, пришлось поверить. Это очень нехорошее место, опасное. Ты просто ничего тут еще толком не видела, и дай бог не увидишь. Да с меня сегодняшнего хватило. Знаю, ты, наверное, думаешь, что я слабачка и не могу за себя постоять. Но это не так. Я сильная. Просто те бандиты... У них было оружие, и я очень испугалась. И еще очень плохо было, ничего не соображала и ничего не смогла сделать. Лина судорожно вздохнула, явно вернувшись к событиям сегодняшнего дня. Дикарь постарался ее отвлечь. «А хочешь, научу тебя стрелять из пистолета, чтобы ты могла за себя постоять, если что?» Девушка посмотрела на него с улыбкой. «Хочу. А правда научишь?» «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» — очередная улыбка. «Конечно научу. Прямо завтра и начнем. А что там тебе Дина говорила насчет вечера?» «Она меня попросила ей помочь с баром. Не только сегодня, а вообще. Я, когда была студенткой, подрабатывала по ночам барменом, так что немного в этом соображаю. Просто мне надо чем-то себя занять, понимаешь?» Дикарь понимал, а еще испытал чувство признательности к Дине за ее заботу. Они разговорились и болтали всю дорогу, пока не дошли до общежития стаба. Здание, к которому его привела Лина, в своей прошлой жизни явно было чем-то казенным, вроде склада. Сейчас его на скорую руку разделили на две половины, поставили множество железных кроватей, заправленных накрахмаленным постельным бельем, организовали душ и кухню в пристройке. Словом, место, куда можно временно подселить ничего не понимающих свеженьких. Вот только ни о каком уюте или личном пространстве тут и речи не было». Казарма есть казарма. Новички были растеряны. Кто-то закрылся в себе, кто-то злился. Одна женщина безутешно плакала. Депутатша опять что-то вещала на повышенных тонах. Услышав ее зубодробительный голос, дикарь потерял всякое желание общаться с этими людьми. Они больше не его головная боль. Пусть ими теперь занимается стаб. Возможно, Дина права. Возможно, им просто нужно время, чтобы прийти в себя. Он поначалу планировал подкинуть им немного спаранов из бонуса от стаба за спасение новичков. Передумал уже в последний момент. И сейчас лишь утвердился в мысли, что поступил правильно, не сделав этого. Все равно эти люди не оценили бы его широкого жеста. Да что там говорить. Никто из них, кроме Лины, не удосужился даже элементарно поблагодарить, Его или Бисмарка с Лунём за свое спасение. Ему стало мерзко от того, насколько точно сбылся прогноз бывалого рейдера. Они совершенно зря рисковали своей шкурой ради этих людей. Он оставил свежих новичков за спиной и подошел к Луню и Бисмарку. На удивление, эта парочка старалась держаться вместе, несмотря на взаимную неприязнь друг к другу. «Ну что, мужики, вот мы и в стабе». «Как я и обещал, мы добрались до безопасного места. Дальше вы будете сами по себе. Но перед этим у меня для вас ваша доля трофеев». Он отсчитал каждому по 14 горошин, набежавших за технику и оружие Муров, за информацию по кластеру из 41-го года, но и за тех зараженных, которых они накрошили, пока двигались в сторону стаба. Также он вручил им по штайру, отобранному из оружия ренегатов, каждому из которых приложил по три снаряженных патронами обоймы, по трофейному глоку с глушителем при трех обоймах и по рации. Эти стволы вы можете оставить себе или продать и пользоваться своим старым оружием. Решайте сами. За него вы сможете выручить еще 3-4 горошины. С этими деньгами вы вполне можете безбедно прожить в стабе пару месяцев. Заодно разберетесь, что тут к чему, приткнетесь к чему-то своему. Голос подал немного обескураженный бисмарк. «То есть все? На этом будем говорить прощай?» «Именно так. Ты будешь уходить отсюда?» «Да, через несколько дней». Тут голос подал Лунь, хранивший до этого момента молчание. Для него, кстати, новость о расставании не оказалась сюрпризом. Он все время находился неподалеку от дикаря и сделал соответствующие выводы. «И куда направишься?» «Мне необходимо найти другой стаб под названием Озерск. Осталось только выяснить, как туда попасть». Лунь почесал седую шевелюру, обдумывая какую-то важную мысль. «Не возражаешь, если я пойду с тобой?» «Зачем тебе это? Тут не по нраву. Ты же еще в стабе ничего толком не видел». «Да нет, тут вроде неплохо. Только я слышал, как Буран про Озерск рассказывал, что там социализм...» и товарищ Сталин всем управляет. Думаю, может, там мне сподручнее будет. Да и вообще, охота еще посмотреть, что вокруг творится. Не разобрался я еще толком, в какую сторону голову держать. Смотри сам, я не возражаю, если ты со мной пойдешь. Только сам понимаешь, дорога наверняка будет не сахар. Погибнуть в пути, как два пальца об асфальт. Да тут везде такая ерундистика, куда ни плюнь. Хорошо, тогда будем считать вопрос закрытым. Что насчет тебя, Бисмарк? Я, наверное, буду тут оставаться. Осмотреться надо. Может, пойму, куда дальше стоит искать дорогу. Например, к моим землякам. Или не стоит. Буду думать. Он смущенно почесал нос. Дикарь, слушай меня немного. Я хотел говорить спасибо много раз. Ты не должен был меня тогда спасать. Ведь я вам враг, но спасал. Имя дал, рассказал, что вокруг есть. Я это долго помнить буду. А чтобы ты не забыл, подарок тебе буду дарить. Как у вас говорят, на долгую память. Держи. Он расстегнул свой пояс, снял с него кабуру со своим парабелумом внутри и протянул ему. Дикарь немного опешил от такого поворота. Он нисколько не догадывался о сентиментальности австрийца. Особенно учитывая то, что был с ним довольно суров все эти дни и не давал ему поблажек. Однако у Бисмарка хватило мозгов оценить труды, которые приложил дикарь, чтобы тот смог выжить, и он нашел способ выразить свою признательность. «А сам как же?» Австриец потряс в воздухе глоком. «У меня теперь, тебе благодаря, есть другой пистолет. Справлюсь. Или куплю что-то еще. Не надо переживать». Ну что же, раз так, отказываться не буду. Береги себя, Бисмарк, не позволяй мутантам сожрать твою австрийскую задницу. Они крепко пожали друг другу руки, после чего дикарь засобирался на выход. День был в самом разгаре, а успеть нужно было еще довольно много. В дверях его нагнал Лунь. На молчаливый вопрос он ответил, что делать ему в этой ночлежке нечего, и поинтересовался, где остановился сам дикарь. Пришлось сделать очередной крюк и передать его с рук на руки Дине. Только после этого он смог наконец отправиться на поиски логова монаха.